Глава 17. Уничтожающая печать с треском врезалась в выставленный предо мной барьер. Но Алиса на этом не остановилась. С ее рук тут же сорвалась вторая печать. Девушка атаковала меня снова и снова, словно безумная. Сперва она пыталась задеть демона, что сидела внутри меня. Затем перешла к боевым техникам. А раз она это делала, значит, она обо всем знала и молчала. Доверилась демону, черт побери, и даже не обвинила в измене. «Сань, как можно быть таким слепым?» — Легион изобразил вздох. «Что?» — спросил я, отражая очередную атаку. «Она же влюблена в тебя, по уши! Это даже мне видно, как черную ночь!» Я выставил защиту на максимум, но сам атаковать не спешил. «Сань, она не успокоится!» — с досадой заметил Легион. «Я не собираюсь причинять ей вред», — отрезал я. «Она не понимает, что делает. Тем более сил Алисы не хватит, чтобы причинить мне весомый урон». «Пока она нас развлекает, этот хмырь убегает», — мрачно указал демон. Дмитрий Викторович торопливо бежал к машине, на которой приехал. «Мы не можем просто ждать, пока у нее закончатся силы», — резонно заметил легион. «Пока Алиса нас атакует, мы не можем ринуться за братом графа, тогда придется снять защиту, а это уже чревато». «Зато можем задержать его», — ответил я. «Отправь черного рыцаря, пусть перехватит некроманта раньше, чем тот успеет кому-то доложить о случившемся». «Нельзя, чтобы он рассказал о моих демонах!» «Понял!» — без вопросов согласился легион. В мою защиту врезалось огненное копье. Алиса не мелочилась и тратила прорву энергии, чтобы достать меня. Только получалось у нее из рук вон плохо. Рано или поздно она выдохнется. Я сделал шаг ей навстречу. «Алиса!» — мягко позвал я. Девушка никак не отреагировала. «Алиса, это не ты!» — повторил я громче. Снова ноль реакции. «Моя магия не умела снимать проклятие. Это был профиль тёмных магов, а учитывая, что проклятие наложил Архонт, придётся искать кого-то по силе не меньше». «Зато некоторые демоны умеют их накладывать», вмешался в мои размышления легион. «И не только!» «Я уже знал, что среди демонов встречались самые разные таланты, но аналогов нашим некромантам ещё не встречал». «Ещё скажи, что твои демоны и мёртвых воскрешать умеют», сарказмом ответил я. «Нет, у моих ребят более узкая специализация», — честно признался Легион. «А это шанс. Надо попробовать здесь и сейчас». «Тогда почему они ещё не здесь?» — резко спросил я. «Ща?» — коротко бросил Легион, и уже через мгновение за моей спиной появился зелёный демон. Заметив его, Алиса сразу же атаковала, но я успел выставить второй барьер. Демон вздрогнул от неожиданности, но остался цел. «Красантос, иди сюда!» — кивнул я демону. Он приблизился ко мне вплотную, настороженно поглядывая на девушку. «Ты можешь ее освободить?» — спросил я, указав на Алису. Демон прищурился, внимательно изучая ее, но тут в него полетели шары алого пламени. Красантос недовольно отпрянул и спрятался за мной. «Неприятно», — процедил он, обиженно стряхивая искры с плеч. «Так можешь или нет?» — повторил я с нажимом. «Могу», — раздраженно бросил он. «Но нужно, чтобы она сначала успокоилась, владыка, иначе ничего не выйдет». «Хорошо». Я шагнул к Алисе, пока она продолжала безостановочно атаковать. По глазам девушки было видно, что она совершенно не осознаёт происходящего, что это вовсе не она, не та девушка, которую я знал и которой испытывал чувства, несмотря на то, что в моей груди давно не билось сердце. Никогда не пойму, как можно так поступить с членом собственной семьи. Проклятие предназначалось не только для того, чтобы Алиса сообщала своему дяде о готовящемся нападении, если такое случится. Дмитрий Викторович хотел чужими руками убрать своего брата. В этом я больше не сомневался, и сегодня он явился сюда именно за этим. Я развел руки в стороны, и на них тут же вспыхнул инфернальный огонь. Голубое пламя взметнулось вверх, образуя вокруг Алисы непроницаемый купол. Девушка в панике вскрикнула и начала ожесточенно пытаться его уничтожить. Ничего бесполезнее придумать было нельзя. «Этого недостаточно», — предупредил Красантос это ей сам понимал и нужно чтобы она была в сознании владыка добавил демон а вот с этим уже сложнее я мог бы попросить белого демона усыпить алису чтобы она успокоилась но теперь этот план можно отнести в конце концов я бы не дожил до сегодняшнего дня если бы не сумел быстро подстраиваться под любые обстоятельства инфернальный купол возведенный надо мной алиой вспыхнул еще ярче я приблизился к ней вплотную и прикоснулся к барьеру. В этот же миг в купол врезалась огненная стрела, но я даже не дрогнул. По моим прикидкам, энергии у девушки оставалось еще много. Она могла минут 15 без остановки забрасывать меня самыми разными печатями. Мне же это время нужно было сократить. Легион не раз повторял, что магия экзорцистов и демонов крайне похожа. Я сделал соответствующие выводы и потянулся к грани пожирателя. Эта часть моего дара могла вытягивать энергию как из источника, так и из самой души любого существа, хоть человека, хоть демона. Раньше я использовал ее либо для спасения, либо для убийства. Моя магия проникла сквозь купол и медленно дотянулась до Алиса, осторожно вытягивая из ее источника энергию. Девушка хватила лишь на последнюю, отчаянную атаку, после чего она без сил упала на землю. Я оставил ей самую малость, лишь крохотную долю процента от всей энергии. Этого ей не хватило бы даже на самую простую печать, зато было достаточно, чтобы сохранить сознание. Алиса посмотрела на меня невидящим взором, словно сама обратилась в ожившего мертвеца. «Начинай!» — приказал я демону. Тот шагнул к девушке, она даже не смогла поднять руки, чтобы попытаться защититься. Демон вытянул длинные острые когти, но не для того, чтобы причинить ей вред, а чтобы проникнуть в ее душу. Ведь такие сложные проклятия всегда оставляли на ней свой след. Подобно тому, как я когда-то вырезал печать контракта из ауры Романа Викторовича, отца Алисы, этот демон одним решительным движением вырвал проклятие из ее души. «Это все?» — спросил я, когда демон отошел от девушки. «Да, ваши человеческие проклятия — сущая мелочь», — лениво усмехнулся тот. «Даже не хочу знать, какой силой проклятия умеют насылать демоны». «А зря, Сань, представь, как бы все твои недруги обрадовались», рассмеялся легион у меня в голове. «Я обрадуюсь, когда мы, наконец, разделимся», мысленно отозвался я. «Эх, даже пошутить нельзя», — обиженно протянул демон. На самом деле, проклятие — штука полезная, когда требуется отомстить или преподать урок, но демонические в разы сильнее тех, что накладывают темные маги и обычно несут по-настоящему катастрофические последствия». «Поэтому, если цель не заключается в том, чтобы убить человека, я бы не стал прибегать к такой крайности. Лучше уж сделать это своими руками». Тем временем взгляд Алисы начал проясняться. Она растерянно оглядывалась по сторонам, не в силах вымолвить ни слова. Я опустился на корточки и осторожно взял девушку за руку, возвращая ей часть той самой энергии, которую только что забрал. Мой дар умел работать в обе стороны. Я мог как забирать, так и делиться энергией. «Чаще всего я подпитывал демонов перед серьёзным боем, усиливая их и давая им преимущество над противником». «Ты в порядке?» — спросил я, помогая Алисе подняться. Получив энергию обратно, девушка быстро пришла в себя. «Да-да, в порядке», — заторотурила она. «Что это было?» «Проклятие», — честно ответил я. «Я знала, что на мне проклятие. Ой, неужели я могу теперь об этом говорить?» Удивлённо пробормотала Алиса, будто не веря собственным словам. «Всё позади», — мягко успокоил я её. «А где? Где дядя?» «Сейчас его приведут». В этот же миг во двор вернулся черный рыцарь, грубо держа скрюченного Дмитрия Викторовича. «Убей его!» — приказным тоном выкрикнул некромант, ожидая, что Алиса вновь послушается его. Но девушка осталась неподвижной. «Ненавижу тебя!» — процедила она сквозь зубы. «Все эти годы ты изображал заботливого родственника и ради чего?» «Ты не понимаешь!» — замотал он головой, когда черный рыцарь бросил его перед нами на колени. «Чего я не понимаю?» — горько усмехнулась Алиса. «Того, что ты предал нашу семью? Того, что хотел убить моего отца? Не отрицай! Ты же именно за этим сегодня сюда и пришёл!» Её голос сорвался на отчаянный крик. рад добился бы большего могущества под моим руководством!» С маниакальной уверенностью выкрикнул Дмитрий Викторович. И он действительно верил в свои слова. Но сейчас это было совершенно неважно. Важно было только то, как он поступил сегодня. И этому поступку не могло быть оправдание». «Вызови имперскую гвардию», — спокойно велел я Алисе, она тут же достала телефон. Необходимо было сообщить о нападении в соответствующие службы. Убивать собственного дядю Алиса не хотела, и я уважал ее за это решение. Если бы кто-то из моих родственников совершил нечто подобное, я бы трижды подумал, прежде чем пойти на крайние меры. Как ни крути, это родная кровь, какой бы она ни была. «Гвардейцы приедут через 20 минут», — сообщила Алиса. Я коротко кивнул и мои демоны тут же начали приводить двор в порядок. Устранять собственные запахи, скрывать следы пребывания. А вот тела мертвецов, напротив, следовало оставить на месте. Все-таки здесь произошла битва некромантов. Повезло, что соседи, едва начался бой, благоразумно поспешили скрыться. Здесь жили влиятельные люди, прекрасно понимавшие, чем грозит подобное сражение на их территории. Конечно, завтра они будут возмущаться и требовать извинений, но сейчас все поступили мудро и затаились». «Я велел белому демону разбудить графа Анечкова и его гвардейцев. Прислуга же проснется сама, им даже лучше не участвовать в предстоящих разбирательствах. Спокойно смогут сказать, что ничего не видели и не слышали». Когда мы вернулись в обеденный зал, Роман Викторович стоял возле окна и растерянно держался за голову. «Папа!» — бросилась к нему Алиса и крепко обняла. «Девочка моя!» — он с облегчением заключил ее в объятия. «Ничего не понимаю. Что происходит?» «Все закончилось, папа!» — с мягкой улыбкой сказал ему Алиса. «Закончилось? Но брат только что объявил нам войну, а потом я почему-то потерял сознание». «Это его проделки?» — спокойно пояснил я. «Наверняка вам что-то подмешали в напитки или воздействовали на вас иным образом». «Но кто?» «Не знаю, но сомневаюсь, что они действовали по своей воле. Я пожал плечами, не желая, чтобы прислуга пострадала из-за моей магии». «В любом случае мы разберемся», — кивнул граф. а где Он выглянул в окно, исчез своего родственника. «Связаны во дворе», — ответил я. «Остальные одаренные его семьи тоже там. Все живы, но пока без сознания». «Без сознания? И никто не погиб?» — неверяще переспросил Роман Викторович. «Все так. Алиса попросила никого не убивать». Граф вопросительно посмотрел на дочь. «Не понимал, как я справился со столь сильным противником». «Это Саша», — улыбнулась Алиса. «Он всех нас спас». «Звучит невероятно», — ошеломленно пробормотал граф. «Я даже не стану спрашивать, как». «Мудрое решение. Это должно остаться нашей тайной», — попросил я. «В этом не сомневайтесь. Наша семья умеет хранить секреты». «А еще он снял с меня проклятие», — добавила Алиса. На этих словах граф и вовсе выпучил глаза. Но даже я не мог его снять. «Как?» «Не помню», — пожала плечами девушка. «В этот момент дядя мной управлял». Роман Викторович обернулся ко мне и искренне произнес. «Спасибо, Александр. Я никогда не забуду того, что вы сделали. Я ваш вечный должник». «Не стоит», — улыбнулся я. «Я делал это не ради выгоды». Я взглянул на Алису и граф сразу все понял. Мы вышли во двор, где Дмитрий Викторович, связанный, стоял на коленях. Его теперь охраняли гвардейцы дома Анечковых, которые, едва придя в себя, сразу приступили к выполнению своих обязанностей. Надо отдать им должное. Ребята были профессионалами. Роман Викторович подошел к брату и резко спросил. «Как ты посмел?» Но Дмитрий лишь язвительно усмехнулся. «Ты слаб, Рома, слаб! По твоим руководствам наш род придет в забвение!» Граф не выдержал и ударил брата кулаком по лицу, но тот только безумно расхохотался. В который раз я убеждался, как сильно дар влияет на сознание людей. «Ты чуть не уничтожил все!» — процедил Роман Викторович. «Нет, дорогой брат, ты ошибаешься!» — ехидно заметил Дмитрий Викторович. — Со мной наш род получил бы императорскую корону, а ты только всё портишь! Ответом ему стал очередной удар. За воротами послышался гул автомобилей. Приехала гвардия. Бойцы быстро прошли во двор, и начальник службы безопасности империи подошёл к графу. — Что здесь произошло? — чётко спросил он. — Мой брат объявил мне войну. Роман Викторович кивнул в сторону Дмитрия. — И проиграл. Он нарушил все законы Российской империи, касающиеся конфликтов между родами. Я прошу высшие меры пресечения. Начальник гвардии задумчиво хмыкнул. «Это решает сам император». «Я знаю», — кивнул граф, — «поэтому прошу передать ему мои слова». «Конечно, но сперва мы во всем разберемся». «Хорошо, через пару минут я отвечу на все вопросы и буду готов поехать во дворец», — согласился Роман Викторович и подошел ко мне. «Вас, скорее всего, тоже вызовут на допрос, но уже не сегодня. Вам лучше отправиться домой». «Если вы не против, я заберу Алису, пока все не уляжется». Граф вопросительно посмотрел на дочь. «Разрешишь?» — спросила Алиса и тут же смутилась. «Конечно», — улыбнулся граф. «Теперь я уверен, что с Александром тебе будет безопаснее всего». «Жаль, мертвецов не осталось. Взяла бы парочку с собой», — попыталась пошутить Алиса. Отец и дочь рассмеялись, и мы отправились к моему автомобилю. «Я останусь на ночь, пока всё не уляжется», — сказала Алиса, садясь в машину. «Там сейчас разразится громкий скандал. Набегут журналисты. Лучше тебе всё это пропустить». «Ты прав. К тому же не люблю, когда меня снимают». «Мяу», — подал голос демон заднего сиденья. «Как только приедем, сразу тебя покормлю», — пообещал я. «Мяу». «И про премию за заслуги я не забыл», — ответил я коту, и тот успокоился в ожидании обещанной мясной награды. По пути Алиса задремала, что было неудивительно после пережитого. Дома нас на пороге встретила Полина. «Вижу, у нас гости, господин. Я подготовлю комнату», — сразу сообразила она. «Выбери то, что в самых мрачных оттенках», — попросила Алиса. «У вас неординарный вкус, госпожа», — с улыбкой ответила Полина. «Сделаю всё в лучшем виде». Пока готовили комнату, мы посидели в гостиной за чашкой горячего чая, а затем я проводил девушку отдыхать. Она держалась из последних сил. Утром я проснулся раньше остальных и отправился в обеденный зал. Анастасия приготовила мне омлет с беконом. Я почти закончил трапезу, когда в помещение вошёл отец. «С каких это пор ты, пташка?» — улыбнулся он. Хотелось ответить, что с тех пор, как Легион сократил мою потребность во сне, заменив её собственной энергией, но я ответил проще. «Не спится». «Понимаю», — кивнул отец. «Мне сказали, у нас в доме дочь графа?» «Да, вчера у Анечковых была небольшая война». Отец встревоженно дёрнулся, но я сразу пояснил. «В итоге никто не пострадал. Нападавшие повержены, но пока идёт разбирательство, я предложил Алисе остаться у нас». «Это благородно», — задумчиво сказал он. «Расскажи подробнее, что произошло». «У меня есть идея получше», — улыбнулся я и включил новости. С экрана девушка-диктор рассказывала о жестоком ночном нападении Дмитрия Анечкова на брата, о жестоком сражении и о том, что наказание для поверженного выберет сам император. «Угораздило же тебя сходить в гости!» — вздохнул отец. «Да, и поучаствовать тоже», — спокойно добавил я. «У Дмитрия были экзорцисты». «Не понимаю я этого», — покачал головой отец. «Зачем людям сражаться друг с другом, когда есть куда более страшный враг? Могли бы объединиться и сражаться с теми, кто представляет реальную угрозу, а не бодаться друг с другом?» «Мы уже объединились», — напомнил я. «Нас объединяет Орден». «Остальные маги практически не могут противостоять демонам. Печально это всё», — с тяжёлым вздохом заметил отец. В этот момент в помещение вошла Анна, неся свежую почту. «Господин, это вам?» — сказала она, протягивая мне конверты. «О, из императорского дворца», — удивлённо произнёс отец, заметив соответствующую печать. «Да», — не стал я отрицать, и тут же вскрыл послание. Внутри лежали официально оформленные документы на графский титул. «Ничего себе!» — потрясённо протянул отец. «Это как? Почему ты раньше молчал?» Он тут же принялся заваливать меня вопросами. «Теперь ведь у нас вся жизнь изменится. Графский титул, над же!» Он настолько обрадовался, что мгновенно забыл о своих прежних мысленных метаниях. Трижды перечитал документы, с каждым разом улыбка на его лице становилась всё шире и шире. «Отец!» — обратился я к нему. «Да-да!» — закивал он. «Планируешь устроить торжественное мероприятие? Думаю, можно снять банкетный зал?» «Нет», — спокойно покачал я головой. «Насколько я помню, из свода законов бароны не могут объявить войну князю». Услышав эти слова, отец резко побледнел. «Скажи мне», — продолжил я, пристально глядя ему в глаза, «что нужно сделать, чтобы войну смог объявить граф».